Вот ваш муж. Действительно, в эту минуту Алексей Александрович своей спокойною, неуклюжей походкой входил в гостиную. Оглядев жену Ивронского, он подошел к хозяйке и, усевшись за чашкой чая, стал говорить своим неторопливым, всегда слышным голосом, в своем обычном шуточном тоне, подтрунивая над кем-то. «Ваше рамбулие в полном составе», — сказал он, оглядывая все общество. «Грация и музы». Но княгиня Бетси терпеть не могла этого тона его. «Сныринг», как она называла это, «насмешливого». И как умная хозяйка, тотчас же навела его на серьезный разговор об общей воинской повинности. Алексей Александрович... Тотчас же увлекся разговором и стал защищать уже серьезно новый указ пред княгиней Бетси, которая нападала на него. Вронский и Анна продолжали сидеть у маленького стола. — Это становится неприлично, — шепнула одна дама, указывая глазами на Каренину, Вронского и ее мужа. — Что я вам говорила? — отвечала приятельница Анны. Но не одни эти дамы, почти все бывшие в гостиной, даже княгиня Мягкая и сама Бетси по нескольку раз взглядывали на удалившихся от общего кружка, как будто это мешало им. Только один Алексей Александрович ни разу не взглянул в ту сторону и не был отвлечен от интереса начатого разговора. Заметив производимое на всех неприятное впечатление, княгиня Бетси подсунула на свое место для слушания Алексея Александровича другое лицо и подошла к Анне. — Я всегда удивляюсь ясности и точности выражений вашего мужа, — сказала она. — Самые трансцендентные понятия становятся мне доступны, когда он говорит. — О, да, — сказала Анна, сияя улыбкой. Счастье. И не понимая ни одного слова из того, что говорила ей Бетси, она перешла к большому столу и приняла участие в общем разговоре. Алексей Александрович, просидев полчаса, подошел к жене и предложил ей ехать вместе домой. Но она, не глядя на него, отвечала, что останется ужинать. Алексей Александрович раскланялся и вышел. Старый толстый татарин, кучер Карениной, в глянцевом кожане с трудом удерживал левого прозябшего серого, взвивавшегося у подъезда. Лакей стоял, отворив дверцу. Швейцар стоял, держа наружную дверь. Анна Аркадьевна отцепляла маленькою быстрой рукой кружева рукава от крючка шубки. И, нагнувши голову, слушала с восхищением, что говорил, провожая ее Вронский. Вы ничего не сказали. Положим, я ничего не требую, говорил он, но вы знаете, что не дружба мне нужна. Мне возможно одно счастье в жизни. Это слово, которого вы так не любите. Да, любовь, любовь, повторила она. Медленно, внутренним голосом. И вдруг в то же время, как она отцепила кружево, прибавила. «Я оттого и не люблю этого слова, что оно для меня слишком много значит, больше гораздо, чем вы можете понять!» И она взглянула ему в лицо. «До свидания!» Она подала руку и быстрым упругим шагом прошла мимо швейцара и скрылась в карете. Ее взгляд, прикосновение руки прожгли его. Он поцеловал свою ладонь в том месте, где она тронула его, и поехал домой. Счастливый сознанием того, что в нынешний вечер он приблизился к достижению своей цели более, чем в два последних месяца.